Глава 2 Я первой вошла в роскошно обставленную переговорную. Старших рода пожарских увидела сразу же: Пятеро мужчин молча восседали за длинным столом. Их убеленные сединами головы, каменные лица и шикарные деловые костюмы четко сигнализировали: Это не добродушные дядечки аматеры и бизнесмены. Естественно, мое появление не осталось незамеченным. Однако никто из присутствующих не то что не поздоровался, даже не шелохнулся. Оценив столь тёплую встречу, я мысленно усмехнулась. «Думают, испугаюсь и от страха заикаться начну?» «Не на ту напали!» Уверенно подойдя, села за свободный край стола, положила перед собой руки, переплела пальцы и спокойно произнесла. «Добрый вечер, господа!» Мужчины медленно повернулись. По-прежнему безмолвно все до единого впились в меня колючими взглядами. У некоторых в глазах мелькало недоумение. Похоже, подобного поведения от юной и неопытной первокурсницы они не ожидали. Боковым зрением отметила движение. Раиса и Алексей встали за моей спиной. Честно признаться, это придало уверенности. В звенящей тишине холодно оглядела старших родопожарских и невозмутимо сообщила. «Полагаю, мне нет необходимости представляться. Вы хотели со мной встретиться? Внимательно слушаю». И, ничуть не тушуясь, уставилась на старика, сидящего напротив. «Если он не глава рода, то съем шляпу». «Правда, у меня ее нет, но это неважно». Не реагируя на приветствие, пожилой мужчина посмотрел куда-то поверх моего левого плеча и небрежно обронил. «Лешенька, ступай. Нечего тебе тут делать». «Нет, не громко, но твердо отказался юноша». Старшие моментально нахмурились. На их лицах читалось неодобрение. «Федор Лукич, я дал Владиславе слово, что буду сегодня рядом. Я не уйду». В голосе Алексея отчетливо слышалась готовность стоять на своем до конца. Тревога за хорошего парня остро царапнула душу. «Ну что же он творит, глупенький? Нападать его родственники не собираются. Сейчас, по крайней мере. А поговорить я и сама могу. Зачем прет против приказа главы своего рода? Это лишь создаст ему проблемы. Да и мне не поможет мирно разрешить конфликт. Старик Пожарский стопроцентно вывернет неповиновение младшего в свою пользу». «Ещё и меня виноватой выставит!» Фёдор Лукич внимательно посмотрел на внезапно сбунтовавшегося внука и, видимо, придя к какому-то решению, осуждающий бросил. «Молодёжь, молодёжь!» Покачав головой, глава графского рода перевёл выцвешие голубые глаза на раю и укорил. «Что же вы, Раиса Дмитриевна, с подопечной плохо занимаетесь? Вы же потомственная дворянка и были обязаны рассказать Владиславе, как ей должно вести себя со старшими!» А то она у вас традиций совсем не глюдет. Вон, влюбленного мальчика подводит подрозги до Опалу. Не годится так, Раиса Дмитриевна. Никак не годится. А быстро старый интриганцей ориентировался. Я не предполагала, что он наедет на мою наставницу и к подобному ее не готовила. Елки-палки, и почему я пошла учиться на юриста, а не на дипломата? Сейчас было бы вас сто крат проще. Остается надеяться на опыт и выдержку раи. И Светлакова не подвела. Спустя несколько, мучительно долгих мгновений она с достоинством произнесла. «Я приму ваши слова к сведению». Благодарность теплом растеклась по сердцу. Подруга могла спасовать, попытаться что-то пролепетать свое оправдание и тем самым дать фору серьезному противнику. Ну или наоборот, ответить жестко и опять-таки помешать. «Ни того, ни другого, к моему облегчению, Рая не сделала». И главное, отреагировала правильно. Теперь ход за детком. И он, мне кажется, от выбранной тактики не отступится. А как вести себя в этом случае, я придумала. Поздновато, Раиса Дмитриевна! вздохнул Федор Лукич. Ох, как поздновато, голубушка, вы спохватились! Он с досадой подцокал языком: Дело-то ваше подопечное! Уже она воротила с избытком, хоть ковшом расхлебывай. Старец демонстративно сердито хлопнул сухонькой ладонью по столешнице. Затем сдвинул брови к переносице и принялся буравить меня тяжелым взглядом. «Я нарочито потупилась. Уверена, пожарский ждёт раскаяния и смирения. Так пусть немного порадуется, да наконец-то расскажет, что мне приготовил. Хотя, в принципе, уже всё понятно. Предложит что-то совершенно неприемлемое. Ведь не зря же целый спектакль разыграл». «По молодости, да по глупости создала ты, девонька, проблему серьёзную». Глава рода глубокомысленно пожевал губами. «Нет бы ко мне прийти, поклониться старшему, как положено, чин по чину пожаловаться на Наталью. Ты ж поступила, как дитё малое, неразумное. В школе настоящий цирк устроила, ещё и словами громкими бросалась». Он грозно прищурился и виско добавил. «Придётся исправлять». «Ваше предложение?» Я любезно улыбнулась. Граф Пожарский задумчиво потеребил седую бороду, а потом, шумно выдохнув, неодобрительно скривился. «Порченая ты, конечно. Не девицу в такой знатный род, как наш, водить рискованно. На генах может сказаться. Но вижу, внуку моему уж больно приглянулось. И такую!» Старый интриган поморщился. «Возьмет. Да и кровь у тебя хорошая». Он откинулся на спинку кресла, словно в сомнении потер нос. А я просто наблюдала. Ручаюсь. Через несколько секунд он заявит, что мне жизненно необходимо выйти замуж за Алексея. И вот откуда, интересно, знает, что я больше не девица? Вроде нам с Костей никто свечку не держал. Блифует? Или артефакт какой-то есть? Впрочем, без разницы. Внебрачной утратой невинности меня не пронять. Мастерски выдержав паузу, Фёдор Лукич припечатал. Так уж и быть. Завтра объявим о вашей с Алексеем помолвке. Наталью пока от греха подальше отправлю в монастырь. В сети расскажем про её нервный срыв. Дескать, ведать не ведала про вашу любовь с Алёшкой, ревновала тебя к барону Россу безудержу, от того грязные сплетни и распространяла. Со свадьбой тянуть не будем. Сыграем в этом месяце. Одним махом всем сплетникам ротыта и заткнём. Он равночительно поднял палец. Старших надобно почитать». И беспрекословно слушаться, только мы и можем доставить молодых на путь истины, научить, как поступать правильно. Ваша правда, Федор Лукич, старших полагается уважать, сосредоточенно покивала я. В данной ситуации для рода пожарских, безусловно, возложить всю ответственность на Наталью лучшее решение. Душесчипательная история о ее несчастной любви к барону Росу с последующим нервным срывом звучит весьма достоверно. «В то, что Наталья...» – я сделал акцент на имени – «травила меня в сети и порочила мою репутацию из-за необоснованной ревности, охотно поверят». Сидящие за столом и прежде неподвижные мужчины украдкой обменялись многозначительными взглядами, а старый граф машинально покрутил перстень на безымянном пальце. Бесспорно он занервничал. Переломный момент неумолимо приближался. Вновь одарив напряженного Фёдора Лукича обаятельной улыбкой, безмятежно продолжила. Также с вашей стороны вполне резонно предложить мне в качестве компенсации морального вреда брак с вашим чудесным внуком. Однако в ближайшие годы я планирую заниматься исключительно бизнесом, и замужество не входит в сферу моих интересов. Но меня вполне устроит иная, достойная контрибуция, на миг задумавшись, уверенно заявила. К примеру, экономически эффективная швейная фабрика, допустим, в ближайшем Подмосковье. Ну и разумеется, перечисление солидной суммы на мой банковский счет. «Сами понимаете, репутация и честь дворянки дорого стоят!» Я развела руками. Лицо старика пошло красными пятнами. Скрестив руки на груди, Фёдор Лукич приподнял подбородок и процедил. «Любопытно. А если я не соглашусь? Пойдёшь жаловаться в полицию? Или войско начнёшь собирать? А, девочка?» Он пренебрежительно хмыкнул, намекая, что мои навыки владения силой ни в грош не ставят. А вот и высшая точка нашей встречи. Именно сейчас я обязана выложиться на полную. Не смогу испугать, все будет зря. Войны мне ни к чему. Я покачала головой. Банальный пример. Не так давно в императорской южной школе случилось серьезное происшествие. Ваша внучка спровоцировала трансформацию метаморфа. Алексей спас девушек от агрессивной гигантской кобры. Помните? Ну и... Старик ехидно ухмыльнулся. А все элементарно. Перед этим я остановила время, взяла Алексея за руку и дала ему возможность проявить себя. Явно не улавливая, к чему клоню, старик подозрительно прищурился. Я же, максимально собравшись, ледяным тоном повторила. «У меня нет нужды в войске. По одной причине. Я двойная звезда. Мне несложно прекратить ход времени. Вы все тренированные бойцы, но никто из вас, — обвела бесстрастным взглядом присутствующих, — не сможет помешать». «Вы просто ничего не поймёте. Несмотря на опыт и силу, будете передо мной новорожденными котятами. А что случится, если притормозить ритм сердца? И даже не придётся пачкаться в крови?» «Ты блефуешь, девчонка!» – выплюнул Лукич. «Правда, его губы затряслись». Не отводя взгляда от старого графа, я демонстративно медленно подалась вперёд и, неистого желая напугать, тихо спросила. «Рискнёте проверить?» В этот миг тьма внутри неожиданно зашевелилась. С моих пальцев сорвалась тонкая черная нить и рванула к старику. Едва она коснулась его груди, мужчина мертвенно побледнел. На лбу заблестела испарина. И почему-то остальные не спешили помогать главе рода. Напротив, застыли и стуканами. Они явно лучше меня разбирались в происходящем. «Елки зеленые, что я творю? Уже самой страшно!» На плечо мягко опустилась чья-то ладонь. Обоняние коснулся запах духов Раисы. И тьма, уж не знаю, как наставница это сделала, успокоилась. Чёрная, смертельно опасная нить и стаяла без следа. Беззвучно, как рыбка, развивая рот, старый граф завалился на бок. Сидящий от него слева мужчина быстро вскочил и ловко поймал главу рода. Я внешне безэмоционально наблюдала за суетой вокруг Фёдора Лукича, стараясь не подать вида, что сама в шоке от произошедшего. А как только старик оправился и снова уселся в своё кресло, металлическим тоном поинтересовалась: "Ваше решение, госпожа Метельская, ваши условия приняты". Хрипло отозвался Фёдор Лукич. "Я жду конкретики". В моём голосе всё так же скрежетал металл. Ещё бледный, старый граф поправил шейный платок и глухо выдохнул. "Завтра вам будут принесены публичные извинения" а в течение трех дней переданы права на нашу московскую фабрику и перечислено на банковский счёт 200 миллионов рублей. Даю слово главы рода». Мужчина жал кулаки и замер в напряжённом ожидании. «Конфликт исчерпан. Благодарю за уделённое время, господа. Всего доброго». Поднявшись, я коротко поклонилась по-прежнему молча сидящим за столом мужчинам. Обернулась, посмотрела на Алексея. На лице юноши читалось обожание и готовность идти за объектом любви хоть на край света. «Да что же он упертый-то такой? Ему со своими надо остаться, а не за мной бежать!» «Доброй ночи, Алексей Васильевич!» – попрощалась сухо. «Не стоит нас провожать, дорогу я помню!» Едва различимо шепнула «Останься!» А затем уверенно покинула переговорную, слыша за спиной знакомые шаги наставницы. «Я чувствовала, как неотвратимо наступает откат!» Перенервничала все же дико. Настолько, что даже не в состоянии испытать торжество от заслуженной победы. И теперь главное, дойти до машины. Вряд ли, конечно, после устроенного представления старик Пожарский решится на применение силы, но кто знает, что у него в голове. Расслабляться уж точно рано.